«Мы поговорим», — солгал Джейсон. «Поговорим». Сейчас все решало время. В этой ловушке, мчащейся с дикой скоростью, было сейчас двое живых людей. Они не доверяли друг другу, и каждый знал об этом. Каждый хотел использовать свой шанс и не позволить себя убрать. «Тормозите», — вздохнул Борн. «Положите оружие рядом с моим». Джейсон положил револьвер на сиденье. Швейцарец убрал ногу с акселератора, передвинув ее на тормозную педаль. Он медленно давил на нее. Его движения были осторожными. Борн понимал опасения противника. Стрелка спидометра начала медленно отклоняться влево. 30, 18, 9,5 миль в час. Они почти остановились. Это был тот самый момент, когда баланс жизни и смерти зависел от того, кто выиграет эти последние полсекунды. Борн схватил врага за шею, пережимая его глотку и стаскивая с сидения. Швейцарец захрипел. Борн поднял свою окровавленную руку и выбросил ее вперед в направлении глаз противника. Затем он освободил его горло, быстро переместив руку на боковое сиденье, где лежало оружие. Схватив рукоятку, он отбросил руку швейцарца в сторону. Тот вскрикнул. Его зрение было нарушено, и оружие оказалось недоступным. Борн ударил его в грудь, сбрасывая его на пол возле дверцы и пытаясь удержать руль окровавленной рукой. Он посмотрел в зеркало и повернул руль вправо, направляя машину на кучу мусора, сваленную на тротуаре. Автомобиль врезался в нее, подобно кабану, продирающемуся через чащу леса. Борн поднял пистолет, нащупал спусковой крючок и выстрелил. Его несостоявшийся убийца обмяк, на его лбу появилось темно-красное отверстие. На улице это выглядело как простой дорожный инцидент. Джейсон положил труп на сиденье и сел за руль. Включив заднюю скорость, он с трудом выехал из мусорного завала. Опустив стекло со своей стороны, он ответил на недоуменные взгляды прохожих. «Очень жаль, но мы немного перебрали. Всё в порядке». Небольшая группа людей быстро рассеялась. Борн глубоко вздохнул, пытаясь проконтролировать свое состояние. Затем нажал на педаль газа и поехал, пытаясь по памяти определить направление. Он весьма смутно представлял, где он находился, но самым главным было то, что он вполне определенно знал, что гуизон находится по соседству с рекой Лиммад. «Ганс быстрей, гуизон -Квей. Мари и Сен-Жак должны были прикончить там, и ее труп должен был угодить в реку. Было только одно место, где Гуизон и Лимат соединялись. Это было устье при их впадении в озеро Цюрих на его западном берегу. Где-нибудь там, в тихом месте, человек по имени Иоган выполнит приказ мертвеца, носившего золотые очки. Возможно, что уже через секунду прогремит роковой выстрел или нож настигнет свою несчастную жертву. Джейсон знал, что должен найти выход, но прежде всего необходимо избавиться от двух свеженьких трупов, которые валялись у него в машине. На обдумывание этой сложной задачи у него ушло ровно 39 секунд, и почти минута слишком... Ушла у него на то, чтобы уложить несостоявшихся убийц рядышком у грязной заброшенной кирпичной стены. В темноте он забросал их тела старыми газетами и опавшими листьями. Наконец он уселся за руль и спокойно выехал из этой темной заброшенной аллеи. Вокруг никого не было, и Борн с облегчением вздохнул. Полиция не скоро обнаружит это самодельное кладбище и это позволит ему спокойнее разобраться с возникшими осложнениями. Ганс, быстрее, Гуизон Глава девятая. Он остановился на перекрестке, горел красный свет. Слева, в нескольких кварталах к востоку, Борн заметил огни, изгибающиеся плавной дугой в ночном небе. Мост. Лиммад. Сигнал сменился на зеленый, и он направил машину влево. Сейчас Борн находился сзади Банк-Страссы. В нескольких минутах уже начиналось Гуэзонквей. Широкая улица огибала водное пространство, включавшее реку и озеро, сливавшихся воедино. Потом слева от него появились очертания парка, оживленного во время летних гуляний, а сейчас темного илишённого туристов и местных жителей. Борн миновал въезд для машин. Поперек белого тротуара были повешены металлические цепи, расположенные между двумя бетонными тумбами. Он подошёл ко второй, которая загораживала въезд. Но это было нечто другое, несколько странное и выделяющееся при ближайшем рассмотрении. Остановив машину. Он вылез из нее и посмотрел еще раз ближе, освещая дорогу карманным фонариком, который обнаружил в машине.